Глава 9. Посмотрим, Искушен ли ты культовому альбому Джимми Хендрикса IU Experienced 55 лет. Музыкальный путь Джимми Хендрикса, гениального гитариста-импровизатора и оригинального композитора с неистощимой фантазией с момента обретения им широкой впоследствии общемировой известности был недолг. Он продолжался менее 4 лет. Но за этот небольшой промежуток времени Джимми сумел оставить свой след практически во всех маломальски значимых направлениях рок-музыки, по праву заслужив эпитет легендарный. Его влияние прослеживается в различных гитарных стилях, являясь источником вдохновения для нескольких поколений гитаристов и шире – инструменталистов. И это при том, что при жизни, он прожил 27 лет, Хендриксу удалось записать всего пять альбомов, предпоследний «Band of Gypsies» «Цыганская банда» 1970-й стал концертным, а последний «Cry of Love» «Крик или плач любви» 1971-й вышел уже после смерти музыканта. Начинку первого из двух юбилейных дисков, вышедших в 1967 году, мы рассмотрим в этом произведении. Как полагается, начнем с того, что вспомним некоторые важные детали биографии артиста. Джимми родился 27 ноября 1942 года в смешанном браке афроамериканца и индианки, по одной из версий, дочери-вождя из племени Чироки. Его мать и отец были танцорами. В доме постоянно бурлили страсти. Брак получился недолгим, и родители развелись. Опека над Джимми и его братьями перешла к отцу. Мать Джимми умерла в итоге рано, когда Джимми было восемь лет. Ее образ оказал большое влияние на подростка. Впоследствии он будет аллегорически присутствовать в стихах и композициях Джимми. Тягу к игре на гитаре будущий гений показал с раннего детства, с пяти лет, но это, скорее всего, было баловством. Ибо есть воспоминания Хендрикса-старшего, который рассказывал, что серьезный интерес к гитаре Джимми проявил позже, лет в десять, когда он брал в руки метлу, держал ее как гитару, делая вид, что учится играть. Семья часто переезжала. Тем не менее, в школе юный Хендрикс учился хорошо, увлекаясь астрономией, живописью и поэзией. Отец подарил ему первую акустическую гитару в 15 лет, а через год электрическую. Именно тогда состоялись первые концерты Джимми перед рабочими, на танцах и в небольших забегаловках, где исполнялся задорный рок-н-ролл и блюзы в стиле героев 1950-х – Мадди Уотерса, Элвиса Пресли, Элмара Джеймса, Биби Кинга и The Coasters. С 1959 по 1960 наш герой провел с командой The Rockin' Kings, где совершенствовал свою технику и играл с ними на позиции басиста. Позже он перешел в группу Thomas and the Tomcats, где уже проявил себя в качестве талантливого гитариста. То есть, как понимают слушатели, Хендрикс не имел музыкального образования, обучаясь игре на гитаре самостоятельно. Он был левшой, но буквально схватывал и шлифовало за искусство владения гитарой на лету. В ту пору афроамериканские музыканты в основном исполняли блюзовые баллады, либо танцевальную музыку в стиле соул, На которые большое влияние оказал Госпол с впечатляющим, но все же типичным набором стихов и гамм. Джимми стал одним из первых, помимо некоторых джазовых гениев, кто ушел от разыгрывания стандартов соула, которые он не очень жаловал, досыта наигравшись ими во время аккомпаниаторских гастролей с группой, вдающей больше свободы для самовыражения рок. Столь же вольнолюбивой и изменчивой становится муза поэзии Хендрикса. В 19 лет, в 1961 году, Джимми записался в десантные войска, в бригаду «Кричащие орлы», где послужил пару лет и был комиссован из-за травмы спины, хотя на самом деле он сломал ногу, но, как сам рассказывал впоследствии, на подходе уже был Вьетнам, и я был жутко рад, что меня отпустили. При этом даже во время службы он умудрился собрать группу «The King Casuals», с которой играл бодрящий ритм-н-блюз на различных армейских мероприятиях. Здесь же Хендрикс подружился с басистом Билли Коксом, который появится в жизни Джимми ближе к концу его пути и с кем он создаст команду Band of Gypsies, записав концертный альбом. В общем, к 22 годам Хендрикс отслужил в армии и набрался жизненного опыта. Он прилично играл на гитаре и писал песни, где взял на вооружение находки Боба Дилана. Но, поразмыслив о жизни вместе с закадычным дружбаном Коксом, они решили не торопиться и озаботились поиском работы в уже существующих коллективах. Джимми взял на время сценический псевдоним Джимми Джеймс. За период с 1963 по 1965 год Он поработал сессионным музыкантом в столице кантри Нэшвилле, выступал в ночных клубах Ванкувера, играл вместе с блюзовым гитаристом Элбертом Кингом, командой The Isley Brothers, шоуменом Джорджем Аделом. Он подыгрывал Литл Ричарду Биби Кингу, Сэму Куку, Соломону Берку, Апсеттерс Айку и Тинни Тёрнер. Наряд записей, по слухам, его сватал сам привередливый перфекционист Фил Спектор. С 1965 года Хендрикс начал поигрывать с бандой The Blue Flames в заведениях Нью-Йоркского артистического района Гринвич-Виллидж, где тусовались и кайфовали многие тогдашние знаменитости вроде Лурида, Энди Уорхола, Джона Леннона и других, снискав недюжинную популярность у местных сливок общества. Британское ритм блюзовое музыкальное вторжение было в самом разгаре. Имена The Beatles, The Rolling Stones, Эрика Клэптона, Джимми Пейджа и Джеффа Бека гремели по обе стороны Атлантики. Исполнительский уровень и авторитет Джимми Хендрикса в музыкальной среде были на тот момент весьма высоки, но все же о мировой славе приходилось лишь мечтать. Переломным моментом стало его знакомство с басистом из знаменитой команды Animals Чесом Чендлером, который, записав пару хитов, решил оставить музыку и заняться более прибыльным менеджментом артистов. Ушлый и имевший неоднозначную бизнес-репутацию, для которого деньги были главным мерилом успеха в жизни, Чендлер послушал выступление Джимми, проникся и организовал ему поездку, а затем и первые выступления в Лондоне, произведшие в тамошней среде эффект разорвавшейся бомбы. Еще час пригласил для игры вместе с Хендриксом барабанщика Митча Митчелла и басиста Ноэла Рединга из которых чуть позже составится команда The Jimi Hendrix Experience. Посмотреть на новую звезду пришел весь английский музыкальный рок бамон того времени: The Who, The Kings, Mick Jagger, Кит Richards, George Harrison, Ringo Стар, Eric Clapton, Мариан Faithful. Хитроумный Джимми к тому времени отлично освоил впечатляющие сценические трюки поведения на сцене, которые до него шлифовали такие артисты, как Ти Боун Уокер, Джонни Уотсон, в их число включались. Игра на гитаре не только пальцами обеих рук, но и зубами, локтями, коленями и всеми попадавшимися предметами, забрасывание инструмента за голову и за спину без прекращения игры на нем, вставание на колени, катание по сцене, корчение диких рож, закатывание глаз, обрамление из длинных волос и причудливых одежд также входило в этот бьющий без промаха арсенал. Важно, что звучание гитары не застопоривалось ни на минуту, производя феноменальные по отзывам шокированные до глубины души публики звуки. Логичным следствием учиненных свежеиспеченной формацией безобразий стала лавина слухов о новом музыкальном самородке. Поклонники осаждали гримерки и номера отелей, где жили музыканты. Начался настоящий рок-н-ролл, безбашенный и крышесносный во всех его проявлениях. Но Джимми хотел работать, выступать и записываться. Он еще не был слишком избалован вниманием слушателей, и рухнувшей на него в одночасье славой, поэтому по горячим следам были записаны знаменитые синглы Hey Джо» и Purple Хейз», которые добавили интриги. Интерес со стороны радио, телевизионных и записывающих компаний нарастал. Сами собой сложились первые британские с Энгельбертом Хампердинком и французские с Джонни Холидеем гастроли. Во время одного из английских Хендрикс впервые сжег свою гитару на сцене, вызвав фурор. В целом, дело шло к выпуску дебютника, который не заставил себя долго ждать и вышел в мае 1967 года под названием "Are You Experienced». Альбом оправдал возложенные на него ожидания, став чрезвычайно насыщенным энергетически и идейно. Он сполна продемонстрировал как музыкальные, так и вокальные таланты Джимми. Как было сказано в книге «Когда я умру, просто продолжайте слушать мои пластинки». Он впитал в себя все приобретенное в творческом отношении, постдилоновский лиризм, психоделические эксперименты и потрясающее переосмысление того, как можно играть на электрогитаре. Все это роскошество накладывалось на блюзы, мелодии в стиле соул и классические рок-н-роллы, которым задавал ритм пульсирующий звук бас-гитары Ноэля и барабаны Митча. Конечно, добавлю от себя, необходимо отметить импровизационные джаз-роковые и плотные хард-роковые гитарные ходы Хендрикса. Авторитетный журнал «Классик Рок» в специальном выпуске номер 4, посвященном 1960-м годам, отмечал. Изначально, отталкиваясь от блюзовой формы, Джимми в своем творчестве видоизменил ее настолько, что результат получился совершенно непредсказуемым. Пластинка стартует с заряженной сексуальными вибрациями «Фокси Лейди», трек «Manic Depression» сопровождается вдохновенным соло на ударных, показывающий таланты Митчела, как и «Can You Блюзовая «Red House» сделана вполне по стандартам жанра, но следующая Lavo Confusion» уже не так проста и даже претенциозна, словно намекая на скрытые возможности музыкантов. Ее вокал намеренно искажен спецэффектами. «I don't live today» не менее зубодробительна и полна недоброго предчувствия Джимми о том, будет ли он завтра жив. Темы, заданные артистами, находят неожиданное воплощение в нежной по тембру «May this be love», танцевальной «Fire», динамичной «Third Stone from the Sun» и мелодичная «Remember». И вполне достойным финалом звучит одноименная с названием альбома-композиция «I You Experienced», словно вопрошающая внимательного квеениям тогдашнего психоделического времени слушателя, окруженного на танцполе расписанными яркими красками граффити, философскими лозунгами о флауэ-пауэ, власти цветов, татуированными телами, флуоресцирующими красками, стробоскопами и яркими прожекторами. Насколько опытен или искушен ты? В оформлении обложек разных изданий были использованы фото, где изображены три музыканта. Причем на американском издании Джимми демонстрирует щедро начесанную прическу афро, что тогда только входило в моду. С колоритной обложкой американского издания также связана неожиданная история. Classic рок в специальном выпуске номер 4, посвященном 1960-м годам, рассказывает о том, что фотограф Карл Феррис решил использовать при ее создании новую инфракрасную технику, Она комбинировала фотографическое цветопреобразованное изображение с тепловым инфракрасным снимком, что, по мнению экспертов, позволяло видеть жизненную силу планеты и даже ауру человека. Съемки прошли в ботаническом саду, внутри листвы дерева, посредством огромной линзы рыбий глаз, изобретенной Никон. На Джимми был разукрашенный пиджак с нарисованными большими глазами с двойными зрачками на груди, меньшие глаза по кругу на спине и психоделический вихрь повсюду в остальных местах под названием «Цыганские глаза», подаренный ему одним из художников. В записи приняли участие сам Джимми Хендрикс, который спел на вокале и сыграл на гитаре, Ноэль Рэдинг сыграл на бас-гитаре и спел на бэк-вокале, Мич Митчелл запечатлел игру на ударных. К продюсированию альбома приложил руку Чес Чендлер. Тексты треков написаны Джимми Хендриксом. Эдди Крамер и Дэйв Сидл стали звукоинженерами. Эдди Крамер и Джордж Марина сделали ремастеринг. Альбом считается одним из лучших дебютных музыкальных альбомов в мире. По выходу он уступил первое место в британских чартах лишь бетловскому «Сержанту», о котором мы также поговорим в дальнейшем. В общем, Англию Хендрикс со своим экспириенсом покорил. Летом настал черед завоевания Штатов. После всех британских приключений Джимми вернулся в Америку почти в статусе полноправной рок-звезды. Для полного и окончательного утверждения себя в такой роли требовалась самая малость – масштабный музыкальный движ общенационального масштаба с участием локальных и мировых звезд. Таким событием стал фестиваль в калифорнийском Монтерее, находящемся в нескольких километрах от города Сан-Франциско, ставшего центром прославленного в музыке, кино, литературе, живописи и прочих искусствах лета любви» 1967 года. В Монтерее Джимми мощно выступил на одной сцене «The Who», Otis Рейдингом», «The Mamas and the Papas», «Grateful Dead», Jefferson Airplane», «Саймоном и Гарфанкелом», «Рави Шанкаром» и «Дженнис Джоплинс Big Brother and Holding Company. К финалу своего выступления Хендрикс деловито полил инструмент какой-то горючей жидкостью и поджег свою гитару, что было очень эффектно, запомнилось и реально дало свои плоды, закрепив в дальнейшем за ним репутацию экстравагантного гитариста-виртуоза. В общем, Джимми сумел всласть, почудить и всенародно прославиться, ибо уж чего, а экстравагантности в те времена хватало всем за глаза. Посмотреть выступления Джимми Хендрикса и других музыкантов на этом известном фестивале можно в документальном фильме «Монтерей Поп».